Глава 19. Прибежав на кухню, увидела своих мальчишек. То, что было перед глазами, словами передать очень сложно. Заплывшие глаза, вспухшие губы, синяки и шишки на теле. Тут же сидела кошмарик, он был не в лучшем состоянии. Одна щека и нос сильно вздулись. Что случилось? Мне требовались ответы. И немедленно. Понятно, что парней обидели, и их нужно защитить. Только все еще непонятно, кто это сделал и кого за это убить. Все было бы смешно, если бы не было так грустно. Выяснилось, что их покусали пчелы. Пф! Перевела шокированный взгляд на парней. Они стояли виновато, опустив головы. Пес, видимо, почувствовал общее настроение своих маленьких хозяев, улюкся на пол и лапами закрыл глаза. Поняв, что Богдан и Матвей живы и относительно целы, а обидчиков не накажешь, Адреналин схлынул. У меня в буквальном смысле закончились силы, и я уселась прямо тут же, на пол. Из глаз, не переставая бежали слезы. Отец подошел, взял меня на руки, пересадил за стол и сел рядом. Оказалось, что утром за завтраком Леонид рассказывал Федосье о том, что по пути из деревни к нашему дому видел улей диких пчел, недалеко от приметного дерева, извернутой сосны, и что можно попробовать его взять. Парни решили, что смогут его забрать сами и сделать мне приятный сюрприз. Они хотели порадовать меня и прийти с добычей. Решили идти после обеда, потому что я буду в отъезде. А остальные будут заняты своими делами и не сразу заметят их отсутствие. А значит, долго не будут искать. Подумали, что с собой нужно взять веревку, топор, ведро с водой и мешок. По их плану, вода нужна была для того, чтобы, когда собьют улей, облить его, и пчелы не могли летать. А если не смогут летать, то и не покусают. Потом улей в мешок, мешок в ведро, ведро на сломанную палку и понесли. Им показался этот план отличным. Быстро собрали все необходимое и отправились в экспедицию. Богдан и Матвей Скажи, а они страшные? спросил Матвей. Кто пчелы? Да не, они страшные. Ползают себе спокойно, да их там совсем чуть-чуть, ответил Богдан. Не боись, все получится. И задрав нос, старший брат пошел вперед. Отыскать приметную сосну получилось быстро, а рядом и дерево с большим гнездом. Пока они осматривали свою предполагаемую добычу, пес выпил половину воды из ведра. «Надеюсь, этого количества воды хватит, чтобы облить пчел, спросил Матвей. «Не знаю, не знаю». Богдан не отводил взгляд от улья, который казался растревоженным. Попытки сбить шарик, который построили пчелы, палками или камнем не удались. И они решили лезть на дерево. Богдан, как старший брат, вызвался это сделать. Задачей младшего было облить улей и засунуть его в мешок, когда Богдан его уронит. Операция началась. Богдан залез на дерево, а Матвей подал ему рогатину и, взяв ведро с остатками воды, занял свою позицию. Взмах, удар рогатиной, улей сбит. Но Богдан не удержался и вместе с ним упал на землю. Он не ушибся, высота была небольшая. Несмотря на то, что Матвей быстро выплеснул остатки воды из ведра, как договаривались, пчелы, тучи стали взлетать вверх и методично жалить охотников. Прыгая и верещат от укусов, Парни бросились на утек, размахивая руками. Пчёлы атаковали и пса, а через пару секунд он уже бежал впереди, горе добытчиков. Через некоторое время пчелы отстали, но герои, не сбавляя скорости, продолжали мчаться к дому. Бежать становилось труднее, глаза уже начали заплывать. Первым во двор забежал пес и своим видом перепугал всех. У него был раздутый нос, щека и ухо. Следом за ним появились и мальчишки». На ребят было страшно смотреть. Даже многое видавший Леонид был в шоке. На крыльцо выбежала Федосья. Увидела мальчишек, ахнула и повела на кухню. Первым делом их раздели и осмотрели. Конечно, укусов было много. У них только-только затянулись раны на спине, а тут новое приключение. Единственное, что в этой ситуации можно было сделать, это напоить детей противовоспалительным и успокаивающим отваром. Барону доложили о происшествии, и, беспокоясь о парнях, он спешно пришел на кухню, чтобы самому оценить состояние ребят. И как раз в это время мы подъехали. «Я правильно все рассказала, ничего не упустила?» — спросила Федосья мальчишек, которая и взялась нам рассказать о случившемся. Парни синхронно кивнули и тяжело вздохнули. Все с ожиданием смотрели на меня, а я просто не знала, как на это реагировать. Стало тихо, напряженно тихо. Как там говорили знаменитые пингвины, «Улыбаемся и машем», прорвемся, Ковальский». Хорошо, что у них нет аллергии на яд пчел. Интересно, а в этом мире есть такое понятие, как аллергия? Даже не представляю, как бы стало действовать в этой ситуации. Сейчас повреждения выглядели как большие красные пятна, но по опыту прошлого мира я понимала, что совсем скоро красный цвет станет изменяться на все оттенки фиолетового и желтого парни вы как очень больно мальчишки подняли головы и настороженно на меня посмотрели да не буду я вас ругать вы и так пострадали надеюсь вы сделали выводы из этого приключения постаравшись добавить строгости в голос спросила я они кивнули и ответили надо брать больше воды я прямо задохнулась ладно Потом в более спокойной обстановке объясню, в чем конкретно они неправы. Подошла и аккуратно обняла братьев, стараясь не задевать слишком сильно, чтоб не спровоцировать дополнительные болевые ощущения. Меня начало отпускать. Мальчишки у меня в руках, наконец, расслабились. Глядя на этих перекошенных красавцев, мои глаза заблестели, а челюсть начала подрагивать. Уголки рта тянулись вверх. Я не выдержала и принялась хохотать. За мной последовали и все остальные, кто находился на кухне, включая самих ребят. Со слезами от смеха выходила усталость, испуг за парней и напряженность. А Леонид сказал, что завтра сходит и приберет за парнями в лесу. Время близилось к вечеру, и Федосья начала хлопотать об ужине. С батюшкой мы завтракали в разное время, но вот ужинали всегда вместе. Я наслаждалась этим временем. Так приятно было опять почувствовать себя папиной дочкой и знать, что тебя любят не за что-то, а просто потому, что ты есть. Я очень рано потеряла родителей и сейчас надеялась наверстать ощущение семейности. Кухарка сказала, что ужин подаст примерно через час. И я решила за это время ополоснуться и привести себя в порядок. Уж очень напряженным у меня выдался день». Думаю, что и последующие будут столь же интересными. Но хотелось бы, чтоб травмы ни у кого больше не было». Уходя из кухни, заметила, что батюшка оставил свою трость и решила по пути занести ему. Когда пересекала холл, чтобы подняться в свою комнату, в дом зашел Тихон, садовник, и сказал, что к нашему дому приближается карета. Поспешила выйти на крыльцо. «Так как гости в нашем имении случались редко», Вслед за мной на широкое крыльцо вышли все, кто был на кухне, даже мальчишки, которых отправили в комнату отдыхать.